Индейцы всюду доверчиво встречали Элизе Реклю и немного боялись этого белого человека, считая его волшебником и чародеем за то, что он не ел мяса и питался только фруктами, овощами и хлебом. Желая, возможно, подробнее изучить неисследованную страну, Реклю часто отправляется вдвоем со своим проводником Джемом в горы. Во время одного такого путешествия он заболел тропической лихорадкой и вынужден был слечь в небольшой деревне, где провел целых два месяца. «Индейские женщины, — говорил реклю, — приходили к моему ложу и рассуждали вслух о том, когда я должен умереть. В хижину больного заползали ночью ящерицы и змеи, и однажды его чуть-чуть не ужалила гремучая змея. Однако здоровый организм Реклю справился с болезнью, и оправившись, он смог продолжить путь. Путешествие по Колумбии Реклю приобрел вместе с одним французом небольшую ферму в горах Сьерры-Невады. Однако недостаток средств, хозяйственного инвентаря и другие причины препятствовали правильному ведению хозяйства, тем более, что научные интересы отвлекали от земледельческих работ. Прожив в Южной Америке около двух лет, Реклю решил возвратиться в Европу. В это время реакция во Франции стала ослабевать. Наполеон III объявил амнистию всем эмигрантам, и Элизе Реклю мог вполне легально, приехать на родину, его старший брат Эли уже вернулся из Англии и жил в Париже. 1 июля 1857 года клю покинул американские берега и благополучно добрался до Европы. Вернувшись во Францию, он поселился в Париже в семье своего брата Эли. Париж привлекал Элизе главным образом, возможностью пополнить свое научное образование. В 1858 году Элизе женился на молодой мулатке, дочери негритянки из Сенегала и торговца из Бордо. В Париже Реклю усердно начал заниматься литературным трудом. Крупное издательство «Ашет» поручило ему составление путеводителей по некоторым странам Европы. Находясь на службе у Ашета, Реклю много путешествовал по Европе, собирал материал для путеводителей. Таким образом, он посетил Германию, Швейцарию, Италию, Францию, Испанию и Англию. В эти справочные книжки Элизе сумел вложить столько нового и интересного. что они стали конкурировать с немецкими путеводителями издателя Бедекера, и издательство Ашет стало дорожить сотрудничеством молодого ученого-географа. Кроме того, Реклю начинает сотрудничать в различных географических журналах. Его статьи обращают на себя внимание ученого мира, и Парижское географическое общество избирает Реклю своим членом, Вскоре его выбрали в редакционную комиссию по изданию «Бюллетени географического общества». Как член общества он часто выступал с докладами об экспедициях, предпринимаемых при содействии общества. Научные вопросы связывались им с вопросами общественными. В 1868 году вышел первый том его большой работы «Земля». где он изложил многое, что наблюдал в природе и изучал. Элизе энергично трудился, готовя к изданию новые тома. Однако летом 1870 года началась война между Францией и Пруссией, и Реклю пришлось прервать свою работу. Он вступает добровольцем в ряды национальной гвардии. Стоявшие у власти монархисты подписали тяжелый для Франции договор с Германией. В 1871 году в Париже вспыхнуло восстание против монархистов. Власть взяла национальная гвардия. Париж объявили коммуной. В этих трагических для страны событиях принимал участие и реклюг. Он был среди коммунаров, часто выступал на митингах и собраниях, готовил статьи в газетах. В одной из вылазок Реклю был арестован и отправлен сначала в Брест, затем в крепость Сен-Мишель, а через некоторое время снова в Брест, где, ожидая военно-полевого суда, Реклю приступил к окончанию второго тома сочинения «Земля». После шестимесячного пребывания в тюрьме Реклю был снова отослан этапным порядком в Версаль и 15 ноября 1871 года приговорен военно-полевым судом в Сен-Жермене к пожизненной ссылке на остров Новая Каледония. Оставляя Элизе Реклю жизнь, суд отнимал у него самое дорогое в жизни — возможность продолжать научную работу. Приговор вызвал сильное негодование среди европейских ученых. Географы всего мира, собравшись на международный конгресс в Антверпене, постановили требовать от французского правительства отмены столь жестокого приговора. В Англии был организован комитет защиты Реклю, в который вошли Чарльз Дарвин, Карпентер, и другие выдающиеся ученые и литераторы. Под давлением петиции, подписанной выдающимися европейскими учеными, французское правительство в феврале 1872 года заменило вечную ссылку десятилетним изгнанием Реклю из пределов Франции. 14 марта 1872 года, то есть почти через год после ареста, он был доставлен в закрытой арестантской карете с кандалами на руках на границу Швейцарии. Разбитый нравственно и больной физически от тюремной жизни и перенесенных унижений и оскорблений, Реклю направился в Тюрих, куда удалось сбежать из Парижа и его брату Эли. Швейцарская природа благоприятно подействовала на Реклю, помогла ему вернуть обычную для него работоспособность и заставила забыть перенесенные невзгоды. Он с жаром отдался прерванным научным занятиям. Сначала он поселился в Тюрихе в семье брата Эли, затем переехал в Лугано. Здесь он написал свое небольшое художественное сочинение «История горы». В то же время Он начинает сотрудничать в географических журналах. В 1873 году в бюллетене Парижского географического общества появились его две большие статьи «О дождях Швейцарии» и «История Аральского моря». Живя в Луганах, Реклю начал свое большое произведение «Всеобщая география. Земля и люди». Этот труд занял у него целых 20 лет. С 1873 по 1893 год было написано 19 томов, каждый около 900 страниц текста со множеством карт, чертежей и рисунков. Описание европейских стран заняло у пять больших томов. Следующие пять томов. были посвящены Азии, одиннадцатый том, Австралии и островам Тихого океана. Описание Африки занимает четыре тома, а четыре последних тома посвящены Америке. В связи с этой работой Элизеря клюв в 1873 году посетил страны Балканского полуострова и совершил путешествие по Италии, Австрии и Венгрии. В 1885 году путешествовал по Испании и Португалии, оттуда отправился в Северную Африку. Вернувшись из этого путешествия, Реклю поселился снова в Швейцарии, на берегу Женевского озера, в Кларане. Неустанно работал над всеобщей географией. Этот труд отнимал почти все его время, в течение 19 лет. Каждый год аккуратно на книжном рынке появлялся толстый том всеобщей географии. Задумав писать всеобщую географию, Реклю намеревался лично посетить все страны, но это превышало силы одного человека. Он хотел описать их по свежим впечатлениям так, чтобы в уме читателя эти страны вставали бы при чтении как живые. Но земля по отношению к отдельному человеку является почти безграничной, и я был вынужден прибегать к помощи других лиц, посещавших изучавших разные страны». Элизеря Клю, не бывший никогда в России, поручил составление географии России Кропоткину. Весной 1889 года Элизе Реклю отправляется во второй раз в Северную Америку, чтобы докончить шестнадцатый том всеобщей географии, посвященной Соединенным Штатам. На этот раз он прожил в Америке около шести месяцев, посетив все главнейшие города Соединенных Штатов и Канады. В 1890 году Реклю покидает Швейцарию и поселяется на севере, недалеко от Парижа. В 1892 году он путешествует по Южной Америке и заканчивает девятнадцатый последний том всеобщей географии. В это время ему было 62 года. В 1894 году Элизе Реклю был приглашен Советом Брюссельского университета читать лекции по географии. Но вскоре под давлением консерваторов этот курс был отменен, а Реклю был послан официальный отказ. 15 апреля 1905 года вышел первый выпуск сочинения «Человек и земля», и Реклю мог сказать что он исполнил свою научную задачу. 4 июля 1905 года великий географ и путешественник тихо скончался на руках своих близких друзей. Его последними словами были «Революция идет, революция приближается».